и с почтительным страхом. Китти и та чувствовала себя перед ней школьницей. Держаться с ней свободно мешало чувство, которое нельзя было назвать иначе, как благоговение. «Простодушная сестра сен Жозеф, для вящей внушительности, рассказала Китти, какому знатному семейству принадлежит настоятельница. Среди ее предков есть исторические личности»,